Глава третья. Глупость. Баконон нигде не предостерегает нас против людей, пытающихся обнаружить границы своего караса и разгадать промысел Божий. Баконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно. В автобиографической части книг Баконона он приводит притчу о глупости, о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять. Когда-то в Ньюпорте, Рот-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и Бога, и пути Господни, Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее. И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала, «Извините, я в чертежах не разбираюсь». «Отдайте мужу или духовнику». Пусть передадут Богу, — сказал я. И если Бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь, Он вам растолкует. Так растолкует мой проект, Конуры, что даже вы поймете. Она меня выгнала, но я ее никогда не забуду. Она верила, что Бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так завизжит. Она была глупа. Я глупец. И всякий, кто думает, что ему понятны дела рук Господних, тоже глуп. Так пишет Баконом.